Глава 10. Я врач, а точнее пластический хирург. Понимание красоты, правильности во внешности – это моя работа. Я исправляю врожденные недостатки и не только. Ко мне приходили просто, чтобы что-то чуточку поправить, когда во внешности клиента все и так хорошо. Люди стремятся к совершенству под влиянием моды или каких-то своих собственных желаний, и это совершенно нормально. И вот сейчас передо мной сидел человек с идеальной внешностью, потому что он был не идеален. Нос слегка удлинен, скулы высокие, даже острые, верхняя губа чуть больше нижней, подбородок узкий и упрямый, миндалевидный разрез глаз. Очи серые, стальные и такие же холодные, как зима за окном. Если оценить черты его лица по отдельности, то молодой мужчина был не идеален. но все вместе, в купе с необыкновенными стальными глазами, сейчас глядящими на меня так, словно он хотел заглянуть мне прямо в душу. Его внешность просто ошеломляла. Каштановые волосы, аккуратно зачесанные назад, довершали великолепную картину богатого, знающего себе цену вельможи. Невероятный мужчина. И пока я на него таращилась, предварительно полуприкрыв веки, красавчик встал, и я смогла оценить его высокий рост — Широкие плечи, узкие бедра, дорогой удлиненный темно-фиолетовый комзол, вышитый золотой нитью, накинутый на черную шелковую рубашку, и светло-бежевые брюки, заправленные, высокие, кожаные, начищенные до зеркального блеска сапоги. Он галантно кивнул, без напыщенности, просто приветствуя женщин, и спокойно предложил. «Дамы, вечер добрый, присаживайтесь». Баритон Лестера был глубок и приятен. Мне очень понравился его чуть-скрипотцой тембр. А еще, пока мы не сели, парень стоял. Какой, однако, воспитанный мужчина. Хотя, что я знаю о местном этикете? Ровным счетом ничего. судить только по гаре и красею не могу. Они уж точно не эталон. Правда, сам к нам не подошел и помощь не предложил. Может, побоялся испачкаться? а чего же нет? Вполне возможно, что так оно и есть. Я присела на самый краешек твердого деревянного стула, даже на вид неудобного. Разгладила складки на своем отвратном старом платье, стараясь припрятать уродливые уги под подол. Мне от чего то вдруг захотелось, чтобы он увидел, какая я на самом деле, и вот эта его холодность в серых грозовых глазах хотя бы на миг сменилась восхищением. Большинство женщин рядом с таким мужчиной захотели бы ровно то же, что и я. «Лестер Холстон, вот она, племяшка моя, Мия!» невежливо ткнула в меня тетушка. «Обокрали в пути». но хоть только бумаг лишили они жизни или чести!» Я опустила глаза на свои сцепленные в замок пальцы и старалась не отсвечивать, скукожиться в маленький незаметный предмет мебели. «Мия!» — голос градоправителя был обманчиво мягок. «Расскажите, как было дело!» Я, продолжая таращиться вниз, залепетала. «Ну, это...» Хлюп! — смачно шмыгнула носом и попростецки отерла его тыльной стороной ладони. «Ехала я, ехала на телеге, думала, так и доберусь до тетушки, а оно воно как вышло!» Последнее слово чуть ли не в голос надрывно проревела Сама же вспомнила о родителях, и натуральные слезы капнули на руки. При этом старалась, чтобы соленые дорожки слетели с ресниц вниз, не коснувшись щек, а то весь маскарад на смарку. «Потом бац! И на нас ватага, большая такая!» Я вскинула глаза на градоправителя, распахнув их максимально широко. В это мгновение перед моим внутренним взором предстала грозная гара в первые секунды нашей с ней встречи. «И маленький был разбойник. Точнее, их было вот столько!» Я выпростала руку и растопырила три пальца, при этом энергично кивая. «Ох, какая во мне актриса погибает!» «Они такие Жизнь алькашель!» Я снова вернулась в изначальную позу. очи долу, пальцы сплела в крепкий замок, а хлюпанье носом усилилось. Я его сделал еще более надрывным. В общем, мне саму себя стало до жути жалко. «Они все взяли», — шмыгала я. «Вот только то, что на мне, то и осталось. После моего маловразумительного рассказа в кабинете повисла тягучая тишина. Понятно. В данный момент наше королевство находится на пороге войны с империей, расположенной по ту сторону гряды. Многие лазутчики пробираются горными тропами и шпионят за нами, докладывают обо всем своим командирам, совершают поджоги, грабят селения, уводят людей в рабство на свои земли. Поэтому ко всем, у кого нет документа, подтверждающего личность, у нас самое пристальное внимание. И раз уж Гара, когда-то защитившего моего племянника от гибели, поручается за вас, то я просто обязан услышать ее и помочь. Кристоф. Он вскинул свои прекрасные, как расплавленное серебро, глаза, настоявшего около двери слугу. «Подготовь временные документы для Мии». «Будет сделано, господин», — с почтительным поклоном ответил тот. «И еще, Мия, вы наверняка знаете, что чтобы получить полноценный документ, требуется отработать на наше королевство ровно год. Принести ему пользу. Обычно я не спрашиваю, куда таких людей, как вы, приставить. Но сейчас решил уточнить у вас». «Чем бы вы хотели заниматься?» И посмотрел на меня так пронзительно, что у меня ладони вспотели. Мне показалось, или он знает больше, чем говорит? «Если... <сёк> ежели можно, хочу помогать лекарем Темные брови Джерома высоко подскочили. Он явно был ошеломлен моими словами. «Не ожидал, мужик, что я захочу идти туда, где людям больно». «Почему?» один единственный вопрос задал он прищурив глаза опушенный длинными ресницами мечтая любой девушке сострадание забывшись на секунду без коверка не выдала я так же односложно как и он мужчина кивнул о чем то задумался устремив взор на мои руки и через минуту выдал крестов назначь ее помощницей в общий лекарский центр будет сделано господин и еще один низкий поклон а вы можете идти вас проводят Лестер Холстен подтянул к себе какие-то бумаги и взял в руки пышное белоснежное перо. «Спасибо, жки, господин градоправитель!» Гара тяжело поднялась и глубоко поклонилась. Я последовал ее примеру, но так низко, как у нее, у меня не вышло. Уже находясь у самых дверей, Джером меня окликнул. «Мия!» Я полубернулась, чтобы встретиться с его насмешливым взором. «Лицо только умойте! негоже в таком виде появляться в лечебнице! Боюсь, все больные разбегутся!» Ошеломлённая и растерянная, я не нашла, что ответить, просто кивнула и чуть ли не бегом вылетела из кабинета. «Бумаги заберёте завтра утром», — выйдя на широкое крыльцо, на прощание сказал нам Кристоф и, не оборачиваясь, двинулся назад в городскую управу. «Ты многое мне должна объяснить, Гарра», — твёрдо заявила я, — стоило нашей лошадке тронуться в обратный путь. Ночь мягко, но настойчиво вступала в свои права, и первые звезды чужого неба уже вовсю перемигивались друг с другом и со мной. «Этот ваш Лестер обо всем догадался. Наше маскарадное шоу его нисколько не обмануло». «Знаю», — тяжело обронила Гарра, устало вздохнула и, посмотрев на меня, тихо добавила. тайны в том нет. Я была главной охранницей ее светлости леса Альмы. В тот день на нас напали, прямо в центре столицы. И вместо того, чтобы встать на защиту ее светлости, я ринулась спасать мальчонку, племянника Лестера Холстона. Зоуви немного чуть обогнал нас, и его бы непременно убили первым, а я не могла позволить погибнуть малышу. Мы отбились, но Лесса Альма получила травмы, за что и наказала меня ссылкой. А Лестер Джером с тех пор остается благодарным мне, но помочь иначе, например, вызволить из Нижнего города и устроить на работу получше, не может, ведь ее светлость тогда сильно разозлится. Но он все же большой бабник, и мы правильно поступили, припылив тебя золой. Интерлюдия. Попроси Ретта следить за ми. Джером внимательно посмотрел на личного слугу и секретаря в одном лице Кристофа, как только тот вернулся в кабинет господина. «Я верю Гарри, но не доверяю девчонке». «Кто она? Откуда взялась в горах? Что за странный диван, на котором она буквально въехала на наши земли? У меня много вопросов, и мне нужны ответы».